Эпилог. «Стас?» «А?» Я открыл глаза и поморщился. «Извини, не хотела тебя будить, но уже пора», с сожалением сказала Варвара и бесцеремонно уселась мне на колени, а затем еще и подарила нежный и долгий поцелуй. «Считай это маленькой компенсацией». «Неплохая компенсация», проморгался я. «Ага», согласилась она, «тебе что-то снилось? Ты ворочился во сне». Я задумался и усмехнулся. «Да так, кое-что очень давнее, решил я не вдаваться в подробности. Дай мне пару минут, чтобы привести себя в порядок, и можем выдвигаться. Короткий душ, завтрак, чистая одежда». «Не эту», — покачала головой Варвара, разглядывая то, что я надел. «Черт, думал, что в этот раз прокатит», — хмыкнул я, широко улыбнувшись. «Ну уж нет», — строго покачала пальчиком моя ведьмочка. Пришлось облачаться в церемониальный наряд. Слишком вычурные и громоздкие, как по мне. Уж лучше доспех Гера носить, чем это. Когда это превращалось в традицию, стоило пресечь, а не тупо следовать рекомендациям более сведущих в этом людей. Тогда я еще мог продавить другое решение. Теперь уже поздно. Пока я спал, были новости? Дреймас доложил, что они со своим войском смогли уничтожить 707-й узел, но едва ли это что-то важное. Создатели построят новый, сам знаешь. Потери? Я понимал, что они неизбежны, но не спросить не мог, не имел права. Ничего серьезного, узел новый еще не успел заработать на полную мощность. Хорошо, очень хорошо. Довольно улыбнулся я. Варвара дождалась, когда я оденусь, и сверилась с часами. Пора. Я вздохнул и активировал окно тысячи миров. Шаг, и вот мы уже оказались посреди огромной площади, посреди огромного сияющего города с высотными шпилями. Площадь была забита людьми, но группу из нескольких сотен человек можно было легко выделить по строгой серой форме рекрутов. При моем появлении зрители взорвались ликованием, и лишь рекруты стояли по стойке смирно, но большая их часть улыбалась. И я улыбался им в ответ. Сегодня важный день для них и всех собравшихся. «Приветствую всех вас», — громко сказал я, и мой голос прогрохотал по всей площади я рад что вижу перед собой юношей и девушек что прошли нелегкие испытания чтобы стать пробужденными это юбилейный пятисотый выпуск академии земли двести пятьдесят лет немыслимо что прошло уже так много времени с того момента как я сам стал пробужденным и хотел бы я чтобы он стал последним но враг все еще там я указал в небеса создатели Бесчеловечные машины все еще помнят оскорбление, что мы нанесли им, и они желают подчинить нас своему порядку. Я хочу сказать всем тем, кто осознанно пришел сюда в поисках силы, не забывайте, за что вы сражаетесь. Не забывайте, что лишь ваша сила, лишь ваша ярость и стремление стать сильнее позволяет вашим родным и близким наслаждаться миром. Через несколько минут двери в бездну отворятся, и обратного пути не будет. Вы пройдете через горнила боя и переродитесь воинов, что смогут дать отпор врагу. Лишь благодаря вам свободные миры будут и дальше свободными. Помните об этом. Сейчас последняя возможность отказаться. Кто не готов, может идти. Никто вас за это не осудит. Я сделал паузу, дожидаясь, когда самые слабые покинут строй, но никто из этих юношей и девушек не сдвинулся с места. А ведь порой такое происходило, и к такому действительно стоило относиться с пониманием. В этот раз ни одного, созвучно моим мыслям, тихо произнесла Варвара. Удивительно. Обычно несколько отсеиваются, пугаясь настоящего испытания. Хорошо. Удачи и да пребудет с вами хаос. Я поднял руку и протянул ее к большой пустой арке, внутри которой открылся портал. Ровно на сутки эти дети отправятся прямо в бездну с монстрами, по силам сопоставимыми с монстрами зоны. Не все из них вернутся, но такова цена. Я не дарующий, я не могу даровать силу хаоса, это может сделать только сам хаос, а для этого нужно доказать, что ты достоин. Пройдя испытания, они вступят в армию вестников и встанут на защиту этого и других миров. А может кто-нибудь из них окажется избран и сам станет вестником? «Хаос находит пути. Всегда», — говорил Хинарим, пусть сам он и не пережил уничтожение кольца. Но освободившаяся часть бури сильно изменила баланс сил в мире. Пробужденные стали сильнее, и теперь мы достаточно сильны, чтобы противостоять создателям почти на равных. И, возможно, через сто, тысячу, десять тысяч лет, сколько бы на это времени ни ушло, мы победим. А до тех пор... Война будет продолжаться. Но даже так я не забывал слова йорда Победа лишь заставит стороны поменяться местами. Вы будете властвовать, а порядок будет восставать. Раз за разом, пока спустя тысячи миллионов циклов не одержит верх. Пусть так, разве это повод сдаться? Пока мы сражаемся за то, чтобы свободные миры процветали, это будет стоить того. Определенно. конец книги читал вадим пугачев